Глава двадцать шестая. Четыре уцелевших парламентера, обезумевшие и охрипшие от бесполезных криков, в отчаянии прыгнули в ров. Трое сразу напоролись на колье, торчавшие из стоячей воды, захрипели, забулькали, пуская пузыри, сбаламучивая, окрашивая красным. зеленоватую жижу. Один в изодранных одеждах, и сарапанный и перепачканный, утративший не только былую величавость, но и человеческий облик, больше похожий на свинью из помойной канавы. Кое-как выбрался из рва. На четвереньках, отплевываясь и всхлипывая, подполз к краю арки. Сунулся было заприподнятый мост, намереваясь укрыться в узком пространстве между запертыми воротными створками и дощатым настилом. Сунулся, но застрял. Разжиревший бюргер не смог протиснуть собственный живот в тесную щель. Щель оказалась слишком мала, живот слишком велик. А в крепости уже скрепил ворот, и прочные цепи подтягивали мост к стене. Пронзительный вопль, раздавливаемого заживо человека, не остановил стражников, поднимавших мост. Массивный мост навалился на несчастного линербожца. Задергались оставшиеся снаружи короткие толстые ножки. Потом вопль оборвался, ноги обвисли. Член городского совета умер страшной смертью. Однако при Валить подъемный мост, плотную к стене не не удалось. Попавшее между краем каменной кладки и дощатым помостом человеческое тело не позволило этого сделать. Корву подступали големы. Их намерения были яснее и ясного: взломать ворота, впустить в город Аберландскую армию. Без всяких переговоров и предварительных условий. Взять все и сразу, а не довольствоваться откупом перепуганных нидербуржцев. Из крепостных бойниц берландским великанам в разнобой ударили с полдесятка хондоканонов. В надвратной башне грохнула легкая бомбардела, Ага, все-таки припрятали кое-что бюргеры в своих арсеналах, промелькнуло в голове Дипольда. Или это уже после ухода осландского войска горожане успели обзавестить малой пушченкой несколькими ручницами. Впрочем, это и не помогло. Пули круглиши, выплюнутые ручными бомбардами, не причинили вреда противнику. Свинец с гулкой смачно ударил о сталь, и сплющенные орешки-бандоки отрикошетили от лад. Механические рыцари никак не отреагировали на зал. Еще бы! Палить по таким мишеням все равно, что обстреливать несокрушимую скалу. Это Дипольт уже знал. Только один голем, в грудь которого угодило каменное ядро бомбарделлы, покачнулся и чуть отступил назад. Ядро рассыпало в мелкую щебенку, оставив на толстой керасе небольшую вмятину. Ветер рассеивал хиленькие пороховые дымки, поднявшиеся над крепостными зубцами, а в воздухе уже свистели арбалетные болты. Один, второй, третий. Всего щелкнулось дюжину мощных армбрустов. Стрелы с жалобным звяканьем отскочили от темно-синей брони. Кто-то из големов, размахнувшись, швырнул булаву. Через ров... в стену. Тяжелый набалдашник, будто катапультный снаряд, грохнула зубчатое забрало. Камень брызнул осколками, треснул, посыпался. Кто-то закричал от боли. Еще одна булава, вертясь, влетела на боевую площадку над вратной башней. Кажется, кого-то сбила. Крики стали громче. Обстрел прекратился. Голема, бронированную грудь которого раскололась ядро бомбарделлы, полез в ров. Остальные девять великанов остались ждать. Видимо, тот, кто привел сюда механических монстров, благоразумно решил не гнать через водную преграду сразу весь десяток. Едва ступив на край рва, стальной рыцарь рухнул вниз. Обрывистая кромка не выдержала веса железной махины. Всплеск! Брызги, грязь. Обычный латник захлебнулся бы сразу, но горшкообразный шлем голема даже не окунулся в мутную, подернутую зеленоватой ряской жижу. Тосытые и колья, торчавшие из дна, тоже не повредили механическому рыцарю. Стальные руки раздвигали и ломали их, словно сухой камыш. Медленно, неловко, увязая в тени, голем прошел через препятствие. Забросил к воротам меч и секиру. Начал выбираться из воды сам. Получилось не сразу. Руки. способные мять железо и крошить камень в край рва, как абордажные крючи в борт вражеского корабля. Острые носки гигантских сабатонов кольчужная лилатная обувь, будто клинья под ударом молота, глубоко входили во влажную глинистую стенку. Но голем был слишком тяжел. Стальные ноги соскальзывали. Стальные пальцы, оставляя глубокие борозды, сгребали в ров сломанные колья, охапки земли и глины. Железный рыцарь снова и снова срывался в мутную сбаламученную воду, и снова лес с нечеловеческим упорством, с тупым упрямством машины, каковой, по сути, и являлся. В конце концов, голем добился своего. Он попросту развалил отвесную стенку рва, считанные минуты проделав голыми руками работу, с которой за пару часов не управился бы десяток землекопов с лопатами и кирками. Докопавшись до фундамента городских стен и ощутив под руками надежную твердь, оберландский великан выбрался из воды, весь в тени, или и глине, под оспехом стекали мутные потоки, хлюпая, лязгая, Голем подступил к воротам, к неподнятому подъемному мосту, встал над телом переговорщика. Нога голема опустилась на мертвеца. Под тяжесть стального рыцаря труп расползся, как восковая кукла. Голем даже не взглянул вниз. Две механических руки вошли в щель между стеной и настилом моста. Одна стальная ладонь легла на каменную кладку, вторая вцепилась в доски и бревна. Наверху над воротами закричали. Там кто-то все видел и кто-то все понял, а голем уже начал раздвигать. руки, словно открывая створки гигантской раковины, словно распахивая полок огромного шатра, словно разводя края резаной раны. Голем отрывал мост от стены. Из-под стальных пальцев, упершихся в каменный блок, посыпалось сухое крошево. Продавился, затрещал дощатый настил моста. Заскрежетал металл. Из темных бойниц вылетело еще две арбалетные стрелы. Одна скользнула по гладкой стальной спине монстра. Вторая отскочила от шипастого наплечника. Сверху плеснула крутым кипятком. сыпанули тлеющим углем. Берландский монстр даже не поднял головы. Голем продолжал сосредоточенно отдирать мост от стены. На стрелы, кипяток и угли он не обращал внимания не больше, чем хорошо одетый человек на дождь, снег и докучливую мушкару. В проеме между крепостных зубцов появился поднятый в четыре руки камень размером с пивной бочонок. Миг и глыба обрушилась на голову голема. Тяжелый камень ударил о гребень шлема. Вров отлетел от отколовшийся кусок. Один из стальных рыцарей На противоположной стороне рва взмахнул рукой. В крепость полетела секира. Огромный топор ударил за забрало надвратной башней. Больше сверху не кидали ни камней, ни угольев, ни лили кипятка и не стреляли, не мешали. Механический рыцарь у городских ворот был по-прежнему поглощен своим делом. Отрывал подъемный мост от стены. Еще девять големов ждали. Городу подступало войско Марграфа. Надсадный скрежет сменился пронзительным скрипом и жалобным визгом, натянутого до дело металла, а вот уже и сверх всякого предела. И звон... лопнула, не выдержав чудовищного давления, первая цепь. Толстая, крепкая, одна из двух удерживавших подъемный мост. Мост перекосился, криво повис на второй цепи. В воздухе покачивался звенящий обрывок. Голем обошел мост, подступил с другой стороны, вновь просунул руки в проем, налег, навалился. На этот раз долго стараться ему не пришлось. Треск, грохот, Вторая цепь выдержала. Не выдержала крепления моста. Массивное железное кольцо оторвалось вместе с железными скобами и щепой. Высвобожденная цепь дернулась в сторону и вверх, звякнула толстыми звеньями о шлем голема, отскочила от расписанной магическими письменами брони, ударилась о край воротной арки, тяжело опала вниз. Мост рухнул. Лег поперек рва. Неровно, но надежно. Подъемный мост главных городских ворот, способный выдержать пару-тройку Угруженных купеческих вазов Не сломался и под тяжестью Вступивших на него големов Трещали доски деревянного настила Гнулись цепленные воедино бревна Ну а берландские великаны По очереди все же благополучно Перешли ров и принялись за ворота Человекоподобным берландским машинам Не требовался таран Машины обходились булавами и секирами Удары которых по силе едва И уступали таранным Бфумш! Бфумш! Бфумш! Грохот стоял неимоверный. Сотрясались дубовые, обитые железом створки. Дрожала каменная кладка. В ры механическим рыцарям у воротной арки места не было. Големы не могли одновременно крушить преграду, не мешая при этом друг другу. А потому ворота разбивали лишь трое. Остальные семеро стояли в стороне, под стенами. Ждали. Бфумш! Бфумш! Бфумш! Тяжелые навершие палец и широкие лезвия огромных секир сминали. Рвали и корежили железную обивку. Крошили, обращая в щепки. Неподатливый мореный дуб. Ничего поделать с этим было нельзя. Остановить неизбежное невозможно. Да и некому он, собственно, останавливать-то уже. Зипольт видел. Надвратные башни, примыкавшие к ним стены, покидали даже те немногие смельчаки, которые поначалу пытались обороняться. Видимо, и они в полной мере осознали всю тщетность своих усилий. Фумш! «Бфумш! Бфумш!» Громыхал над обезлюдевшими укреплениями и опустевшими превратными кварталами. Скоро ворота падут. Скоро воины Алифреда Чернокнижника вступят в Нидербург, даже не прибегая к помощи артиллерии. В самом деле, чему обстреливать город, который уже утратил волю к сопротивлению и которое можно брать голыми руками? Зачем жечь порох? Зачем тратить магиерские снаряды на умерщвление нидербуржцев, сердца которых полны ужаса? Все-таки не случайно змеиный граф послал вперед бронированных монстров. Их мощь и неумолимость оказались не менее губительными для и без того невысокого морального духа нидербюршцев, чем смертоносный залп дальнобойных аберландских бомбард. Нет, Големы сейчас не просто взламывали ворота. С каждым ударом они разбивали, добивали решимость в сметенных душах горожан. Остатки. осколки решимости, ошметки стойкости и воли. С каждым ударом они множили панику на городских улицах. Големы все долбили долбили своими секирами и булавами по центру ворот. Туда, где засов. Били молча, монотонно, упрямо, механически, без остановки, без устали. Бфумш! Бфумш! Бфумш! Глухо разносилось вокруг. Первой подалась правая створка. Пошла трещинами. Раскололась, развалилась на части. Обрушилась внутрь вслед за сломанным засовом остатки разбитой створки голыми снесли с петель пары заключительных ударов беспрепятственно оттянули в сторону левую уцелевшую но тоже едва державшуюся. творку. Теперь путь в город преграждали лишь две внутренние решетки, опущенные в натяг обмотанной цепями, концы которых были намертво закреплены под стенами, в железных кольцах, торчавших из складки и фундамента. Цепи не позволяли ни сдвинуть, ни приподнять тяжелые воротные решетки. Окованные прутья, отделявшие арку от городских улиц, были не в пример толще тех, которые Диполь в свое время выдирал из окна Магиерской мастературе при помощи механической руки. Но сейчас стальные руки Големов действовали не одними, лишь пальцами, тисками. Сейчас в руках этих было оружие, сродни набитному. Поднялась и с оглушительным звоном опустилась на железные прутья секира. И булава, и снова секира, и опять булава, секира, булава, секира, булава. Теперь в тесной арке едва помещались два Голема. Но оба были дружно и слаженно, как молотобойцы в кузне, Решетчатая наковальня поддавалась, прогибалась. Бж-зззззи, бж-ззззззи, бж Звенел металл о металл, порождая под гулкими сводами жутковатое эхо. Брызгали искры, летели обломки кованых прутьев и звенья цепей. Сверху сыпалась пыль выкрашенные выкрашенная щебёнка. Осколки металла и камни стучали по шлемам, наплечникам и нагрудникам бриландских монстров. Бж-зззззи, бж Бжз. Закаленные лезвия громадных секир, лишь самую малость затупленные и перерубали более мягкий, податливый металл. Тяжелые булавы мяли и проламывали преграду. Итак, прут за прутом, цепь за цепью, и в конце концов -з -з -з первая решетка пала. А через пару минут вторая зз-з-зз обвисла искореженными обломками на обрывках цепей. Големы вошли в Нидербург. Золоченые ключи на алых подушечках им для этого не понадобились. Вслед за передовым десятком стальных великанов, разбитые городские ворота, Вступала армия берландского марграфа. На ветру победно реял синий стяг с серебряной змеей.